Глава третья. Кто-то стучал в дверь, пробиваясь сквозь мрак сознания. Казалось, это никогда не прекратится. Наконец я поднялся из бездонных глубин сна и крикнул: Войдите. Изумленно осматривая чужую комнату, которая постепенно становилась реальной, приобретала знакомые черты. Держа в руках фуражку, в дверь вошел невысокий приземистый мужчина, выцветший в старомодной форме шофера. Куртка на пуговицах, бриджа и краги. И остановился на пороге. Его темно-карие глаза с сочувствием глядели на меня. «Господин граф, наконец, проснулся», — сказал он. Я, нахмурившись, посмотрел на него, а затем снова окинул взглядом комнату. Раскрытый чемодан на стуле, второй на полу, через спинку в изножий кровати переброшено верхнее платье. На мне полосатая пижамная куртка — которое я видел в первый раз. На умывальнике, стаканчик и фляжка с остатками коньяка. Моей собственной одежды нигде не было видно. Но я не помнил, чтобы я раздевался и убирал ее. Память сохранилась сохранилось одно, как я стою перед зеркалом, рядом с моим двойником. «Кто вы?» – спросил я шофера. «Что вам надо?» Он вздохнул, кинул понимающий взгляд на беспорядок, царивший в комнате. «Господин граф хочет еще немного поспать», — спросил он. «Господина графа здесь нет», — сказал я. «Он должно быть вышел. Который час». События прошедшего вечера все яснее всплывали в памяти. И я припомнил, что в бистро мой спутник ходил звонить домой и приказал, чтобы на следующий день за ним прислали машину. Скорее всего, это его шофер, который только сейчас приехал и принял меня за своего хозяина». Взглянув на часы, он сказал, что уже пять часов. Пять часов? Быть этого не может. Бросил я и поглядел в окно. Было светло, снаружи доносился шум машин. Пять часов вечера. Повторил шофер. Господин граф крепко спал весь день, я жду здесь с одиннадцати утра. В его словах не было упрека, он просто констатировал факт. Я приложил руку к колбу, голова у меня трещала. Нащупал сбоку шишку. К ней нельзя было прикоснуться без боли. Но дело было не в ней одной. Я подумал обо всем, что выпил накануне, и о том последнем стаканчике коньяка. А может, не последнем. У меня все стерлось из памяти. «Я упал», — сказал я шоферу. «И думаю, что мне что-то подмешали в вино». «Вполне возможно», — сказал он. «Такие вещи случаются». Голос его звучал участливо, как у старой нянюшки, успокаивающей ребенка. Я спустил ноги с кровати и уставился на пижамные штаны. Сидели они хорошо, но были не мои. И я абсолютно не помнил, как и когда их надел. Я протянул руку, дотронулся до жилета и брюк, висевших на спинке. Совсем другой фасон и потерял, чем у меня. И тут я узнал дорожный костюм моего вчерашнего компаньона. «Куда делась моя одежда?» — спросил я. Шофер подошел к кровати, сняв костюм, накинул пиджак на спинку стола и разгладил рукой брюки. Господин граф, видимо, думал о чем-то другом, когда раздевался. Заметил он и улыбнулся мне. Нет, сказал я, эти вещи не мои. Они принадлежат вашему хозяину. Возможно, мои там в плосидом шкафу? Он поднял брови, поджал губы, сморщив лицо в гримасу, как взрослый, потакающий ребенку. И, пройдя через комнату, распахнул дверцы шкафа. Шкаф был пуст. «Выдвиньте ящики», — сказал я. Но и там ничего не оказалось. Я встал с постели и принялся рыться в чемоданах. В том, что стоял на стуле, и в том, что был на полу. В них были вещи моего вчерашнего товарища. Только тут я осознал, что, напившись, мы, должно быть, обменялись одеждой. Глупая, безрассудная выходка. Одна мысль, о которой была мне противна и я поспешил отогнать ее от себя, не желая вспоминать о вчерашних событиях. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Перед входом стоял Рено. Моя машина исчезла. «Вы не видели мою машину, когда приехали?» — спросил я шофера. Тот озадаченно взглянул на меня. «Господин граф купил новую машину?» — удивился он. «Здесь не было никаких машин сегодня утром». Его упорный самообман действовал мне на нервы. «Нет», — сказал я, — «я ничего не покупал, я говорю о своей старой машине, о своем Форде. И я не господин граф. Господин граф ушел в моей одежде. Узнайте, не оставил ли он у портье для меня записки? Видно, и машину мою взял, тоже он. С его стороны это шутка, но лично мне она не кажется смешной». В глазах шофера возникло новое выражение. Он глядел на меня встревоженно, огорченно. «Мы можем не спешить», — сказал он, — «если господину графу хочется еще отдохнуть». Он подошел ко мне и, протянув руку, осторожно пощупал мой лоб. «Хотите, я схожу в аптеку?» — спросил он. «Больно, когда я здесь трогаю?» «Я понимал, что надо запастись терпением и держать себя в руках». «Вы не попросите партии подняться сюда?» — сказал я. Он вышел и стал спускаться по лестнице. А я снова осмотрел комнату, но нигде. Ни в плотяном шкафу, ни в ящиках туалетного столика, ни на столе. Не обнаружил ни одной своей вещи. Ничего, что помогло бы мне доказать, кто я такой. Одежда моя исчезла, а с ней бумажник, паспорт, деньги, записная книжка. Ключи, вечное перо, все мелочи, которые я обычно ношу с собой. Хоть бы запонка или булавка для галстука. Нет». Все здесь принадлежало ему. На крышке чемодана лежали его щетки с инциалами «ЖДГ». Меня ждал его костюм, туфли, бритвенные принадлежности, мыло-губка, а на туалетном столике бумажник с деньгами, визитные карточки, где было напечатано «Алеком Деге», а в нижнем левом углу сен сарт В тщетной надежде откопать хоть что-нибудь, принадлежащее мне – Я перерыл второй чемодан, но не нашел ничего. Лишь его насильные вещи, дорожные часы, складной бивар чековую книжку и несколько завернутых в бумагу пакетов, похожих на подарки. Я снова сел на кровать, обхватив голову руками. Мне оставалось только ждать. Скоро он вернется. Он должен вернуться. Он забрал мою машину, и стоит мне пойти в полицию, назвать ее номер и заявить о пропаже бумажника с деньгами, туристского чека и паспорта и мой двойник будет найден. Тем временем... Тем временем что? Вернулся шофер, а с ним засаленный субъект вороватого вида должна быть партия, возможно, сам хозяин. В руке он держал листок бумаги. И когда он протянул его мне, я увидела, что это счет. С меня причиталась плата за номер на одного, с данной на сутки. — По чем то недовольны, господин, — спросил он. «Где тот джентльмен, с которым я был этой ночью?» — спросил я. «Кто-нибудь утром видел, как он выходил?» «Вы были один, когда снимали вчера комнату», — ответил человечек. «А с кем вы вернулись сюда вечером, я сказать не могу. Мы здесь в чужие дела не лезем, мы клиентам вопросов не задаем». Под обострастным тони я уловил фамильярные, даже презрительные нотки. Шофер уставился в пол. Я заметил, как хозяин или кто он там был взглянул на смятую постель, затем на фляжку с коньяком на умывальнике. «Придется заявить в полицию», — сказал я. У хозяина сделался испуганный вид. «Вас ограбили?» — спросил он. Шофер оторвал глаза от пола и, все еще держа фуражку в руках, подошел и встал рядом со мной, точно желая защитить. «Лучше не нарываться неприятности, господин граф», — тихо сказал он. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Час-другой, и вы придете в себя». «Позвольте, я помогу вам одеться, и мы поскорее вернемся домой, связываться с таким человеком в таком месте, как это, себе дороже. Вы знаете, это не хуже меня». И тут я не выдержал. Я подумал о том, как глупо я выгляжу, сидя на постели в этой грязной комнатенке, облаченной в чужую пижаму, принятой за другого, словно персонаж фарса в мюзик-холле, жертва шутки, без сомнения забавная и для того, кто ее придумал, но отнюдь не для меня». «Хорошо же, если он решил поставить меня в дурацкое положение, я отплачу ему тем же. Я надену его одежду, сяду в его машину и буду гнать ее, как безумный, что он, вероятно, делает сейчас с моей. Пусть меня арестуют. Тут уж ему придется вернуться и объяснить, если сможет, свой бессмысленный поступок». «Прекрасно. Выйдите отсюда и оставьте мне одного», — сказал я шоферу. Он вышел, хозяин вместе с ним». С возмущением, которому примешивалась странная брезгливость, я протянул руку к костюму и принялся одеваться. Когда я был готов, я побрился его бритвой и причесался его щетками. В моем отражении, глядевшем на меня из зеркала, что-то неуловимо изменилось. Мое «я» исчезло. Передо мной стоял человек, называвший себя Жан-де-Ге, в точности такой, каким я увидел его впервые, когда вчера вечером в станционном буфете он нечаянно меня толкнул. Смена одежды привела к перемене личности. Казалось, плечи мои стали шире, голову я держал выше. Даже выражение глаз было — его. Я через силу улыбнулся, и отражение в зеркале улыбнулось мне в ответ. Небрежная усмешка, подходившая подложенным плечам его пиджака и галстку бабочки. Ничего подобного я никогда в жизни не носил. Я извлек из кармана его бумажник и пересчитал банкноты. Там оказалось около двадцати тысяч франков а на туалетном столике лежало немного мелочи. Я обшарил все отделения. Вдруг он оставил записку, несколько нацарапанных наспех строчек, объясняющих шутку, которую он со мной сыграл. Пусто. Ни единого слова, никаких доказательств того, что он вообще заходил в эту комнату. Был в этом отеле. Я распалялся все больше. Я предвидел бесчисленные объяснения, которые буду вынужден давать полиции, слышал ушами полицейских мою бессвязную, запутанную историю, которым скоро наскучит, понимал их нежелание идти со мной в станционный буфет и бестро, где мы обедали накануне, чтобы получить подтверждение моим словам о том, что там вчера были вместе два человека, как две капли воды, похожие друг на друга. Как он, должно быть, смеется сейчас надо мной, этот Жан-де-Ге, сидя за рулем моей машины, направляясь, куда глаза глядят, на север, на юг, на запад или на восток, с туристическим чеком на 25 долларов, по которому еще не получены деньги» и наличными, что еще остались у меня в карманах. А, возможно, он сейчас в кафе читает с этой его ленивой усмешкой мои записи для лекции. Ему все это кажется забавным. Ему ничто не мешает смаковать свою шутку. Ехать куда захочет, вернуться, когда шутка приестся. А я все это время буду торчать в полицейском участке или консульстве, пытаясь заставить чиновников разобраться в моей истории, которой они, скорее всего, вообще не поверят». Я положил туалетные бритвенные принадлежности обратно в чемодан, туда же сунул пижаму и, спустившись, попросил человека за конторкой снести вниз вещи из комнаты. Он по-прежнему поглядывал на меня с таким видом, словно смеялся про себя надо мной, словно между нами было какое-то соглашение не совсем пристойного свойства. Я спросил себя, уж не является ли это место убежищем Жанна Деге, куда он обычно приходит тайком, для один бог знает каких рандеву. А когда я расплатился по счету, и он последовал за мной с багажом к древнему Рено, где нас ожидал шофер, я понял, что сделал первый шаг на пути к обману. Тем, что я не протестовал, не обратился сразу же в полицию, надел чужое платье и хотя бы в течение получаса выдавал себя за Жанна Деге, я разделил с ним вину. Я стал соучастником своего двойника, а не обвинителем. Шофер уже уложил багаж и теперь стоял у машины, придерживая дверцу. «Господину графу лучше», — спросил он тревожно. Я мог ответить «Я не господин граф, немедленно отвезите меня в полицию», но я этого не сказал. Я сделал второй решающий шаг. Сел за руль «Рено», модель которой случайно была мне знакома, так как в прежние времена, если я не приезжал на своем «Форде», я обычно брал в наем машину этой марки и ездил на ней в интересующие меня места в окрестностях того городка или деревни, где я останавливался. Шофер сел рядом со мной. Я тронулся с места, мечтая поскорее оставить позади этот обшарпанный подозрительный отель, чтобы больше никогда в жизни его не видеть. И, подстегиваемый гневом и отвращением к самому себе, свернул на первую дорогу, которая вела из Лимана к шоссе, уходящему в поля и леса, прочь от города и того, что случилось там прошлой ночью. «Вчера он чуть не загнал мой бедный форт. Чужого не жалко. Сейчас я мог воздать ему с лихвой». Я небрежно нажал на акселератор, и старенькая машина рванулась вперед. Что бы с ней ни случилось, думал я, неважно, она не моя, и я ни за что не отвечаю. Осудит Жанна Деге. Если я намеренно переверну машину на обочине, это будет его вина, а не моя. Я внезапно рассмеялся, и сидевший рядом со мной шофер сказал, «Так-то лучше. Пока мы были в Лимане, я боялся, уж не заболел ли господин граф. Хорошенькое было бы дело, если бы вас нашли в этом отеле». «Я расстроился вчера вечером, когда вы приказали заехать за вами туда. Слава богу, еще что господин Поль был очень занят и не поехал за вами сам». И тут я пропустил свой третий шанс. Я мог бы остановить машину и сказать ему, «Это зашло слишком далеко, отвезите меня обратно в Лиман. Я никогда не слыхал ни о каком господине Поле. Я могу доказать это вам и полицейским». А вместо этого я увеличил скорость, чтобы перегнать идущие впереди машины. Я не думал об опасности, но я владел незнакомое прежде чувство вседозволенности. Что бы я ни сделал, я выйду сухим из воды. На мне чужая одежда, я веду чужую машину. Я могу поступать, как хочу. Меня никто не призовет к ответу. Мне все сойдет с рук. Впервые в жизни я был свободен. Мы, должно быть, проехали по шоссе около 25 километров, когда впереди показалась деревня. Я сбавил скорость. Промелькнула доска с названием Но, не взглянув на нее, я проскочил деревню насквозь и только устремился вперед, как шофер сказал «Вы сбились с пути, господин граф». И я понял, что от судьбы не уйдешь. Отступать было поздно. По странной игре случая я оказался в этот день, в этот час и в эту минуту на этой дороге, в этой точке на карте, в самом сердце неведомого мне края, в стране, которую я, чужестранец, всю жизнь мечтал понять. Впервые мне стал ясен смысл шутки – как видел ее Жан-Деге, когда оставил меня спящим в отеле Лемана. Впервые я взглянул его глазами на забавное стечение наших обстоятельств. «Единственное, что движет людьми, — это алчность», — сказал он мне. «Главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят». Он дал мне то, о чем я просил, шанс сделаться здесь своим. Он одолжил мне свое имя, свои вещи, свою личность. Я говорил, что моя жизнь пуста, Он отдал мне свое. Я жаловался, что потерпел фиаско. Он снял с меня это бремя, когда забрал мою одежду, мою машину и уехал. Какой бы груз мне не пришлось теперь нести вместо него, это не имеет значения. Ведь груз этот не мой. Подобно актеру, рисующему морщину на молодом лице, чтобы спрятаться за маской своего персонажа, я мог зачеркнуть свое прежнее, неуверенное, мнительное, до смерти надоевшее мне я забыть о его существовании. А новое «я» по имени Жан станет жить без заботы тревог, ни за что не неся ответа. Ведь что бы этот ложный Жан де Гене сделал, какое безрассудство не совершил, настоящий Джон от этого не пострадает. Все это промелькнуло в моем сознании, вернее, в подсознании, когда я снижал скорость перед деревней. Будущее мое было в руках чужих, неизвестных мне людей, начиная с сидящего рядом шофера — который минуту назад сказал мне, что я сбился с пути. Возможно, это были вещи и слова. «Верно», — кивнул я. «Ведите машину вы». Он вопросительно взглянул на меня, но ничего не сказал, и мы молча поменялись местами. Шофер повернул машину обратно к деревне и, немного до нее не доехав, свернул налево, оставив шоссе позади. Мне больше не надо было показывать машине дорогу, и я ссутулился на сиденье. Манекен без единой мысли в голове. Взвинченность, нервная лихорадка постепенно исчезли. Пусть делают, что хотят, я их не боюсь. Кого их, я не трудился себя спросить. За нашей спиной садилось солнце, и чем дальше мы ехали, тем теснее нас обступали поля, тем глубже мы погружались в безмолвие. Среди розовых от заката ниф расплывчатыми пятнами точно оазисы лежали одинокие фермы. Поля уходили к горизонту, необъятная ширь, прекрасные, как океан в первые дни творения. Золотые плюмажи аспарагуса по обочинам узкой извилистой дороги колыхались, как волосы русалок. Все казалось смутным, нереальным. Как во сне плыла мимо серая стерня и похожие на камыш стебли обезглавленных подсолнухов, которые с первыми осенними морозами свалятся друг на друга. Осевные плотные стога сена с белыми прожилками, обычно резко очерченные на фоне неба, сливались с землей. Словно из небытия возникали длинные ряды тополей с трепещущими и падающими листьями и вновь исчезали. Призрачные деревья, высокие, стройные, смыкали свои ветви над головой крестьянки, устало бредущей в какое-то неведомое мне место. Повинуясь внезапному порыву, я попросил шофера остановить машину и постоял несколько мгновений, вслушиваясь в тишину. За спиной закатывалось кроваво-красное солнце, поднимался белесый туман. Верно, ни один путник, впервые проникший в неведомые, не нанесенный на карту края, не чувствовал себя так одиноко, как я, стоя на пустынной дороге. От земли исходили спокойствие и безмятежность. Ее столетиями месили, лепили, придавая теперешнюю форму. Ее попирала тяжелой стопой история. Ею кормились, на ней жили и умирали многие поколения мужчин и женщин. И ничто, ни слова наши, ни поступки не могло нарушить ее глубокий покой. Он окутывал меня со всех сторон. И на один краткий миг здесь, среди узорчатых полей, под темнеющим небом, я был близок, но ну, насколько, — спросил я себя, — к ответу на то, как покончить с сомнениями, душевной смутой и страхами. Ближе, чем был бы, последуя первому побуждению отправився в монастырь тропистов. «Господину графу не очень хочется возвращаться домой». Раздался голос шофера. Я взглянул на его доброе, честное лицо. В глубине его карих глаз я прочитал сочувствие и мягкую насмешку. Так смотрит человек, который горячо любит своего хозяина, который будет сражаться и умрет за него, но не побоится сказать ему, что он сбился с пути, если это случится. «Никогда еще», — подумал я, — я не видел преданности в обращенных ко мне глазах. Его сердечность вызывала у мне ответную улыбку, но я тут же вспомнил, что любит он не меня, а Жанна Деге. Я снова сел в машину с ним рядом. «Не всегда легко», — сказал я, повторяя слова, сказанные мне накануне, — «быть семейным человеком». «Что верно, то верно». Со вздохом отозвался шофер, пожимая плечами. «В таком доме, как ваш, столько проблем, а кому кроме вас их решать? Иногда я спрашиваю себя, как господину графу удается избежать катастрофы?» «Такой дом, как мой?» Дорога взбежала на гребень холма, и я увидел на столбе указатель, предупреждающий, что впереди находится деревня сен -Жиль. Мы проехали мимо старинной церквушки, мимо маленькой усыпанной песком площади, окруженной редкими, изъеденными временем домами. Среди них бакалейная лавка, мимо табачного ларька и заправочной станции, и, свернув налево по липовой аллее, пересекли узкий мост. И тут... Чудовищность того, что я делаю, что уже сделал, оглушила меня, словно удар по голове. Волна дурных предчувствий, да что там, ужаса, нахлынула и целиком поглотила меня. Я узнал значение слова «паника», в его полном смысле. У меня было лишь одно желание — бежать, спрятаться, укрыться где угодно, в канаве, в норе, лишь бы избегнуть роковой встречи с замком, который неотвратимо приближался ко мне. Вот уже впереди показались увитые плющом стены, Под последним умирающим лучом солнца зажглись оконца в двух передних башнях. Машина запрыгала по деревянному мостику через ров, в котором некогда, возможно, была вода, но теперь виднелись лишь сорняки и крапива. И, проскочив в открытые ворота, описала полукруг по гравиевой подъездной дорожке и встала перед ходом. Нижние окна, уже закрытые ставнями на ночь, что придавало фасаду замка какой-то ущербный мертвый вид, выходили на узкую террасу. И в то время, как я все еще сидел неподвижно в машине, не решаясь выйти, в единственных дверях появился какой-то мужчина и остановился, поджидая меня. «А вот и господин Поль», — сказал шофер. «Если он станет спрашивать меня, я скажу, что у вас были в Лимане дела, и я захватил вас из отеля «Де Парис». Он вышел из машины, я медленно вылез следом за ним. «Гастон», — раздался голос террасы, «не убирайте машину, она мне понадобится». В что-то испортилось. Мужчина взглянул на меня, облокотившись об люстраду. «Ну как?» – спросил он. «Ты не очень-то торопился». Он не улыбался. Мое принужденное приветствие замерло у меня на губах. И как преступник, стремящийся уйти от преследования в любое укрытие, я попытался спрятаться за машиной. Но шофер, значит, его зовут Гастон, уже вынул из багажника чемоданы и оказался у меня на пути. Я стал... Разбираться по ступеням, подняв глаза навстречу первому пронизывающему взгляду незнакомца, судя по тому, что он обратился ко мне на «ты», это, несомненно, был кто-то из родственников. Я увидел, что он ниже, худощавее наверное, моложе меня, но вид у него изможденный, точно он переутомлен или болен. Страдальческие морщины у рта говорили о недовольстве жизнью. Подойдя к нему, я остановился, ожидая, чтобы он сделал первый шаг. «Мог бы и позвонить», — сказал он, — «из-за тебя отложили обед». Франсуаза и Рене заявили, что ты попал в катастрофу. Я сказал, что это маловероятно, скорее всего, ты кратаешь время в баре отеля. Мы попытались связаться с тобой, но в отеле нам ответили, что тебя там не видели. После чего, разумеется, начались обычные жалобы. От удивления я лишился языка. Он ничего не заподозрил, хотя мы стояли лицом к лицу. Не знаю, чего я ожидал. Возможно, недоверчивого более пристального взгляда. Того, что внутренний голос шепнет ему, он не тот, за кого себя выдает. Он осмотрел меня с головы до ног, затем рассмеялся невеселым, раздраженным смехом. «Ну и видок у тебя», — сказал он. «Когда незадолго перед тем, как Гастон мне улыбнулся, его непривычное для меня дружелюбие принесло мне незаслуженную радость. Сейчас впервые в жизни я ощутил неприязнь к себе. Результат был странным. Я обиделся за Жанна Дыге. Чем бы он ни вызвал эту враждебность, я был на его стороне». «Благодарю тебя», — сказал я. «Твое мнение меня не волнует. Если хочешь знать, я чувствую себя великолепно». Он повернулся на каблуках и вошел в дверь. Гастон с улыбкой перехватил мой взгляд. И я понял, что, как ни удивительно, я ответил именно так, как от меня ожидали. И местоимение «ты», с которым раньше я никому не обращался, слетело с моих губ вполне естественно, без малейших усилий. Я последовал за мужчиной по имени Поль в дом. Холл был небольшой и, на удивление, узкий. За ним шло другое, более просторное помещение, где я увидел винтовую лестницу, ведущую на верхние этажи. До меня донесся чистый холодный запах мастики, не имеющий никакого отношения к выцветшим шезлонгам, сложенным в кучу у стены, непосредственной и довольно странной близости к креслам в стиле Людовика XVI. В дальнем конце этого второго холла между двумя дверьми возвышался большой изящный, желобчатый выделки шифонер – из тех, что стоят в музеях, отгороженные от публики веревкой. А напротив него, на штукатуренной стене, висела почерневшая от времени картина «Распятие Христа». Из одной полуоткрытой двери доносились приглушенные голоса. Поль прошел через холл и, не заходя, крикнул. «Вот, наконец, и Жан!» В его тоне опять прорвалось раздражение, впрочем, он и раньше не пытался его скрыть. «Я уезжаю, так опоздал!» Продолжал он, затем снова взглянув на меня, бросил. «Я вижу ты не в форме, вряд ли ты сможешь сказать мне сегодня что-нибудь путное. Обсудим дела утром». Он повернулся и вышел в ту же дверь, через которую мы вошли. Гастон, неся чемоданы, поднимался по лестнице, и я подумал было, не пойти ли мне за ним. Но тут у меня за спиной раздался высокий женский голос. «Ты там, Жан?» Голос звучал недовольно, и опять шофер бросил на меня сочувственный взгляд. Медленно, не в силах оторвать от пола ноги, я переступил порог и окинул комнату беглым взглядом. Просторная, на стенах обои, на окнах тяжелые портьеры, торшеры под уродливыми абажурами с бисерной бахромой, затемняющий свет. С высокого потолка, поблескивая под пологом пыли, свисает изумительной красоты люстра, незажженная, со сломанными свечами. Единственное, от самого пола окно, еще не закрытое ставнями, Виднеется огромный заросший лук, уходящий к рядам деревьев. Почти под самым окном щиплю траву черно-белые коровы. В сгущающихся сумерках они были похожи на привидения. В комнате сидели три женщины. Когда я вошел, они подняли на меня глаза, и одна из них, того же роста, что я, тонкогубая, с жесткими четкими чертами и узлом зачесанных назад волос, тут же поднялась и вышла. Вторую черноглазую черноволосую можно было бы назвать хорошенькой, даже красивой, если бы ее не портил желтоватый болезненный цвет лица и недовольные надутые губы. Она молча следила за мной с дивана, где сидела с шитьем, а может быть, вышиванием в руках. А когда первая женщина поднялась с места, окликнула ее через плечо, не поворачивая головы. «Если уж тебе обязательно надо уйти, Бланш, будь добра, закрой дверь. Вам, возможно, все равно, а я боюсь сквозняков». У третьей женщины были тусклые белокурые волосы. Вероятно, когда-то она была привлекательной. Да и сейчас, глядя на ее мелкие точеные черты и голубые глаза, было бы трудно отказать ей в миловидности, если бы капризное, раздраженное, разочарованное выражение лица не портило ее прелести. При виде меня она сердито усмехнулась, точности как этот мужчина-поль, а затем, встав, направилась ко мне по начищенному паркету. «Я вижу, ты не собираешься нас поцеловать», — сказала она.